Несколько человек приготовили складченную еду и сели поесть. Тут как раз подоспел на середин и говорит «Мир вам, о, скупцы!» «Зачем возводишь на нас напраслену?» — спросил один из них. «Слава Аллаху, никто из нас не скряга». «Если этот человек говорит правду», — воскликнул на средин — «то прости меня, о Божие» за напраслину. Потом он уселся в их круг и стал есть за двоих, но никто не посмелый пикнуть.